Схватив запечатанную сумку с письмами, адресованными Уоршот, она выскочила на улицу. Почти тотчас же выбежал и сам Скельмерсдейл, страшно бледный, с лейкой в руках, а через минуту и все население деревни высыпало на улицу. Вид мисс Дарган, размахивающей сумкой, заставил курицу, которая тащила маленького скермелздейла, остановиться в нерешительности. Потом она бросилась в открытые ворота двора Фалчера.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 перепрыгивая через препятствия и бросать разные подходящие предметы в нарушивших его спокойствие птиц. Почти тотчас же вслед за исходом кур из Хитлиброу все способные носить оружие мужчины городка в сопровождении некоторых леди, с метательными снарядами, отправились на охоту за курами и загнали их в Оршад, где в то время был местный праздник. Охота на гигантских кур явилась неожиданным номером развлечений на этом празднике, и оршадские жители присоединились к ополчению Хиклеброу. Перебросав в кур все, что могли, охотники гнали их,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 Одна из них долго бежала по берегу рядом с вечерним пароходом, громко кудахтая и удивляя пассажиров. А около половины шестого две курицы весьма ловко были захвачены собственником цирка в танбридж который заманил их в клетку,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 Человек с грубым и громким голосом. «Ну, там оши и прочие, знаете ли?» «Нам некогда было думать об ошах», — агрессивно отвечал начальник станции. «Мы слишком заняты вашими цыплятами». И он выпалил в лицо Скинуру весь запас новостей.